Зажмурив измученные глаза, она подождала, пока немного померкнут багровые пляшущие круги и осторожно приоткрыла трепещущие ресницы. Тень не исчезла. Подхлестнув мула, Джоев вскоре поравнялась с изможденной старухой, бредущей неведомо куда по раскаленному камню. Придержав повод, она хотела было о чем-то спросить убогую странницу, но так и не сообразила о чем. Голова обудела, как на колокол, и сознание заволакивал вязкий туман. Проехав мимо и почти позабыв о встрече, Джой вдруг резко натянула по воде, тупой пулей ударила в сердце и мозг убийственная догадка. Джой поняла, кого неосознанно.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 Она тащилась на неведомую живодерню, уподобясь потерявшему всякую память скоту. Джой долго смотрела вслед уходящему будущему. «Томазов, любимый, единственный, шепнула сквозь сомкнутые губы, сколь многое ты приоткрыл для меня».